Глава пятая. Я стоял в холле огромной, роскошной, научно-магической библиотеки, главного хранилища узкоспециализированной литературы в этом городе. Стены, отделанные темным деревом, внушали чувство покоя и умиротворения. Зарегистрировавшись на входе и получив официальный доступ к сокрытым на этих длинных, многочисленных полках знаниям, я ощутил некое подобие могущества. Нелепо, наверное, но книги всегда вызывали во мне приятное волнение на грани трепета. Не всякий понимает, что страницы, исписанные чернилами, впрочем, в этом мире уже изобрели книгопечатание, могут таить в себе куда более интересные вещи, нежели все эти их интернеты. Миловидная женщина провела меня в отсек по травоведению. Половину минувшей ночи я провел, изучая в сети, что за зверь такой в этом мире, это травоведение. Выяснил, что у этой отрасли науки есть две основные функции. Изучение лекарственных трав в медицинских целях. Речь идет об обыкновенной медицине, а не о магическом лекарском ремесле. И изучение трав с целью применения в магии Земли. Да, тот, как и в моем мире, была стихийная магия. Так вот травы. Стало быть, они интересуют фармацевтические компании магов Земли. А еще одного алхимика, совершенно непонятным образом оказавшегося в этом чокнутом мире. Я водил цепким взглядом по корешкам книг, среди которых было много старинных, покрытых многолетней пылью. Видать, не пользуются они тут большим спросом, а напрасно. Местные этого мира не ведают, что теряют, игнорируя столь обширную область знаний. Я зацепился взглядом за редчайшие растения альхены и за травы, применяемые в домашнем лечении некоторых болезней. Первое, куда интереснее для меня, но вторая, вероятнее всего, окажется полезнее. Буду прагматичным, потому что для начала мне нужно просто выяснить, способен ли я, как алхимик, хоть на что-то. Поколебавшись всего секунду, я все-таки прихватил обе книги. Уселся за один из длинных столов. Чуть дальше от меня сидели пожилой мужчина, очкастый парнишка и юная девица с копной густых, темных, как смоль, волос. На пару мгновений я залюбовался ею, но тут же одернул себя. Акрам, ты вновь в своем молодом теле, но это не значит, что надо терять голову» из-за каких-то глупостей наподобие смазливой женской мордашки. Я принялся листать книгу о редких растениях. До дрожи мне хотелось выяснить, есть ли в этом мире те ценные растения, которые я использовал в своем. Если есть, то это ой как на руку мне и совсем наоборот для моих потенциальных врагов. Издание было прекрасно проиллюстрировано, что весьма кстати. Мне попадались знакомые растения, имевшие другие названия в моем мире, и лишь благодаря иллюстрациям я понимал, что изображено на той или иной странице. Так-так. Да, это настолько прекрасно, что дальше некуда. Да, в книге были незнакомые мне травы, но сколько же было и известных. Отлично. Если обнаружив в себе свой алхимический дар, Смогу широко развернуться в этом мире. Я уже хотел временно отложить книгу, чтобы взяться за то, что попроще, как глаза мои впились в одну из иллюстраций. Да это же... Серьезно, что ли? Зашибись! Воскликнул я, пожалуй, чересчур громко для столь тихого места. Мужчины укорительно подняли на меня глаза, а брюнетка, кажется, прыснула в кулак. Я подрагивающими от волнения пальцами вытащил блокнот из кармана джинсов. Хорошо, что предусмотрительно взял его и ручку. Здесь не пользовались чернилами. До чего удобно оказались эти ручки. И выписал название интересующего меня растения. Если только я его найду... Только не скоро все равно смогу его достать. Оно должно стоить целое состояние. Я отложил книгу и взялся за вторую. О, тут все просто. В этом я убедился с первой же страницы. Большая часть трав была мне известна. Они были настолько просты и малоэффективны, что росли во всех мирах, вероятно. Я выписал названия нужных мне трав и с чувством выполненного долга захлопнул книгу. Собрался встать, как услышал над собой чистый юный девический голосок. «Простите, вы маг Земли?» Поднял голову. Рядом стояла та самая брюнетка. «Здравствуй», — улыбнулся я дружелюбно. «Нет, всего лишь дилетант-ботаник». «Прошу простить мою дерзость. Я увидела название ваших книг и была заинтригована. Я учусь в Академии магии на факультете магии Земли. Графиня Эйва Берг», — протянула она изящную ладошку. «Аксель, я решил не акцентировать внимание на своей фамилии. Невероятно рад познакомиться». Продолжал я улыбаться, поцеловав руку дамы. «Вы делали какие-то записи?» «Ох, опять я чересчур любопытно. «Отнюдь. И давай на «ты». У тебя совершенно безобидные вопросы. Я хочу попробовать приготовить себе лечебный отвар. Простейший, на самом деле, но буду делать это в первый раз, поэтому слегка волнуюсь. Еще и не знаю, где достать нужные травы». «О, с этим я легко могу тебе помочь». Просияла Эйва радостно. «Мой род владеет фармацевтической компанией, нам принадлежит обширный участок в лесу, где наши люди собирают необходимые травы. Я запросто смогу достать тебе то, что нужно». «О, буду премного благодарен, прекрасная Лиди. «Молодые люди, не могли бы вы ворковать в другом месте?» Сердито окликнул нас пожилой читатель. Мы извинились и направились к выходу. Я подмигнул от чего то озарделась. Не испорчена еще, должно быть, девица, раз из-за такой ерунды смущается. На дом книги брать было запрещено. Вспомнил я об этом уже на выходе. Эйва, вы, извини, я забыл вернуть книги на место. Подождешь меня? Конечно. Я зашагал обратно вглубь зала. Вернув книги, вернулся в холл. Эйва пропала. Наверное, ждет снаружи. Выйдя на улицу, свою новую знакомую я не обнаружил. Да куда ж пропала? Неужто без предупреждения свалило. Стал я обходить дом, мало ли, вдруг отошла куда-то зачем-то, и вовремя я стал свой обход совершать, потому что в маленьком безлюдном закутке под аркой увидел, как два здоровенных типа нахально прижимают Эйву к стене. Да ну, серьезно? Классические гопники пытаются поиметь смазливую мордашку, а мне по сценарию полагается стать ее рыцарем-спасителем. Да идите вы лесом чтобы величайший алхимик Джамалона... Да что они там, уже раздевают ее, что ли? Все эти мысли пронеслись в моей черепушке за секунду, а в следующую я уже мчался на всех порах спасать незадачливую девицу, умудрившуюся средь белой дня стать жертвой насильников. Эйва верещала, как самая настоящая запуганная до смерти девчонка, какова и была сейчас, в общем-то. Один из отморозков мерзко хохотал, второй мял девчушку, пытаясь освободить ее из одежды. А ну отошли от уроды. Огласил я округу своим криком. Это подействовало. Отморозки отпустили девчонку, но теперь их воинственно поблескивающие взоры были направлены на меня. Я успел заметить в руках одного из противников сверкнувшее лезвие ножа, а затем второй из них попытался встретить меня кулаком в морду. Но у был, видимо, лишь опыт уличных драк, а у могущественного алхимика Джамалона лучший мечник королевства в наставниках. В бою кулаками мастерство мечника мне не сильно поможет, но явно не даст ударить в грязь лицом перед этими сосунками. Я увернулся от неумелого удара отморозка и вывел его из строя хорошим апперкотом, проделанным сразу двумя ладонями. Уменьшает риск промазать. Силы мощи в моем нынешнем теле было, по правде говоря, немного, зато были ловкость и мастерство, которые никакие перемещения в другой мир отнять не смогли. Отморозок, жалко всхлипнув лишь раз, повалился сопрокинутый назад головой на землю. «Тебе что, жить надоело?» Тот, что с ножом, не нашел ничего умнее, как двинуться со своим смертельным оружием на меня. «Нет, тебе», — ответил я, чуть отступая назад. Выброс ножа в свою сторону, я пропустил, отклонившись направо. Сделав еще несколько неудачных попыток, противник распалился сильнее и допустил свою главную ошибку — сократил дистанцию между нами. Я выбил его из колеи хуком правый в корпус. Бедолага слегка согнулся и выронил нож, но удар был все-таки слабоват, потому что, быстро выпрямившись, отморозок кинулся на меня и повалил на землю. Мы покатились яростным клубком, пытаясь побороть друг друга. Удавлю сока. сука!» — прошипел здоровяк, наваливаясь на меня всем телом и сжимая мою шею в кольце своих мощных пальцев. Как только я потерял возможность демонстрировать свою ловкость и скорость, тут же пропал. При таком тесном контакте мне никакое мастерство не поможет. Противник слишком здоров и силен. Периферийным слухом я слышал виз кейвы. Я уже начал задыхаться, как почувствовал, как поток силы рванулся из меня наружу и отбросил врага к стене. Потирая шею, я поднялся и с удовлетворением обнаружил, что оба врага валяются без сознания. — Ты как? — подбежала ко мне его. Жив. — Я вызвала полицию. За нападение на одаренных они огребут по полной. — Нападение на одаренных? — переспросил я скорее себя, чем девушку. «Мощно ты его магией своей. Почему сразу так не сделал? Я-то ладно, слабенький маг земли, а у тебя вон как хорошо получилось телекинезом его отбросить». Хм. «Придется нам дождаться полиции, чтобы эти...» Девушка кивнула на поверженных врагов, не свалили, придя в сознание. «Что ж, подождем. Мне сейчас необходимо было остаться одному и обдумать случившееся только что...» но бросить этих отморозков и дать им шанс свалить вверх тупости. Ничего. Решим этот вопрос, заодно пока договорюсь с Эйвой насчет трав, а потом, освободившись, обдумаю все. А обдумать действительно есть что. Моя заблокированная магия, кажись, стала прорываться наружу. Домой вечером я вернулся до нельзя довольной собой. Радоваться было чему. Во-первых, прорыв магии во мне. Она ведь была заблокирована, но сегодня я смог использовать ее. Я чувствовал, что во мне пока течет лишь слабый магический поток, но потенциал был велик. Я смогу его раскрыть. Это я понял сегодня в библиотеке, когда листал книгу о редких растениях. В ней была информация о редчайшем, совершенно особенном и невероятно просто заоблачно дорогом растении, способном мне помочь а именно снять магический блок во мне, чтобы моя сила восстановилась. Я побоялся в первый же день знакомства спрашивать его об этом растении. Да и не факт, что юная девчонка знает о ней. Выжду некоторое время и потом, когда завоюю хоть частичку ее доверия. Все равно пока у меня нет денег на приобретение такой роскоши. Я вообще был поражен тем, что это растение, росшее в моем мире, есть и здесь тоже. Во-вторых, наша поездка с Эйвой. День выдался насыщенным и богатым на события. По крови моей бешеным потоком тек адреналин от предвкушения того, что мне предстояло сделать, уединившись в своей комнате. Мы дождались полицейских и дали им показания. Они удивились, что кто-то посмел напасть на девушку из богатого и влиятельного рода, но за несколько секунд это недоразумение было прояснено. Оказывается, в этом мире все рода имеют что-то вроде своих символов. Человек из знатного рода, как правило, носит на своей одежде брошь с изображением символа своего рода. Так вот, что за брошь носит Филипп. Женщины порой предпочитали другие украшения в качестве опознавательного знака. Мужчины же в основном носили броши. Не то чтобы это обязательно. Скорее, из категории прочно укоренившихся древних традиций. Эйва сегодня брошь свою не нацепила, и ее приняли за простолюдинку. Пока девушка объясняла все это полиции, я стоял в стороне и думала, какой символ у Ульбергов и почему у меня его нет. Непорядок. После того, как эпопея с заполнением протоколов и прочей рутинной ерундой закончилась, Эйва прокатила меня на своем внедорожнике. Да, удивиться, оказался шикарный, мощный автомобиль который совершенно не вязался с ее воздушно-легким образом принцессы до территории своего рода. Ехали мы прилично, с десятка-два километров после выезда из города. Мы оказались на опушке леса, в той части, которая была огорожена высоченным забором, который, как сказала Эйва, был магически заряжен для того, чтобы неповадно было всяким нехорошим людям на чужую территорию забираться. Человеческая охрана там тоже была. Насывы пропустили через внушительного вида металлические ворота. Это выглядело до крайности абсурдно. Девственно чистый лес кругом, и вдруг ворота и забор вокруг некоторой его части. Но Эйва мне объяснила, что здесь растут очень редкие растения, высоко ценящиеся в фармацевтическом деле. Огромная территория на этих землях испокон веков принадлежала роду Бергов во главе которого сейчас стоял отец Эйвы. Девушка провела меня в домик. Деревянный, маленький, простой, прямо как дом крестьянина в Джамалоне. В нем оказались растения, причем везде, на стенах, подвешенные к потолку, на полочках и шкафчиках, на полу в горшочках. В общем, здесь бергов хранил, сушил, сортировал всякие травы. Точнее этим занимались их доверенные слуги. Эйва отобрала для меня выписанные мной в библиотеке травы, и мы вернулись в город. «А чем занимается твой род?» — спросила меня Эйва на обратном пути, ловко ведя автомобиль. «Фамилия Ульберг, тебе о чем-то говорит?» «О, так ты из того самого рода, у которого завод винный взорвался, да? Мы сейчас не удел, но это временно». Эйва с сочувствием поглядела на меня. «Жалость ко мне?» «Еще чего не хватало?» «У тебя еще не пропало желание водиться с человеком, чья фамилия прочно ассоциируется со словом «неудачник»,» — пошутил я. «Мне наплевать на все эти глупые предрассудки», — помотала она красивыми локонами. «И правильно. Конечно, я мог бы много чего добавить, что сделаю все, чтобы возродить теперь уже мой род, что злопыхатели еще поплачут» что вскоре стану одним из самых сильных магов их империи, но к чему это сотрясание воздуха? Я человек дела, а не пустой болтовни. И вот, наконец-то, я уединился в своей комнате и могу осуществить задуманное. От волнения даже руки затряслись. Запершись изнутри, я вытащил пакет, куда мне его положила несколько разных трав, высыпал их на стол, кинул их в заранее принесенный из кухни стакан с кипятком Перемешал, оставил настаиваться на несколько минут. «Итак, что за хернёй я сейчас занимаюсь? Завариваю отвар от простуды, а бабушка какая?» «Почти. Но самое интересное впереди. Дождавшись, когда травки заварятся, я выкинул их из стакана. Передо мной стояла почти прозрачная, терпко пахнущая вода. Я накрыл ее ладонями и закрыл глаза, чтобы лучше сосредоточиться». Вообще-то, сосредоточиться с открытыми глазами мне не составляло труда последние лет двадцать, и физический контакт с объектом также не был необходим. Но сейчас мое положение было столь шатким и неясным, что я ощущал острую тревогу, какую не чувствовал уже очень давно. Я направил силой своего разума поток энергии в жидкость в стакане. Поток был слабее, чем потенциально мог быть, но все же был. Спустя минуту я прекратил свое воздействие на жидкость и залпом осушил ее. Она была холодной. Да, менять температуру жидкости для алхимика расплюнуть. Если я смог это сделать, значит, как минимум, не все потеряно. Я принялся ждать. Действие должно начаться минут через 15-20, в зависимости от того, в какой степени я смог изменить свойства отвара. Минуты словно растягивались на часы. Время будто стало резиновым. От беспокойства я мерил шагами комнату, и напрасно. Надо было принять горизонтальное положение, потому что внезапно, как и должно быть, впрочем, все мои внутренности свело судорогой. Вы наверняка знаете по опыту, каково это. Когда ногу сводит судорогой, ну или какую другую часть тела. Неприятно, верно? А зачастую и больно. А теперь попробуйте вообразить судорогу, схватившую вас изнутри. Смогли? То-то же. Но я не знаю, как иначе описать эту муку. Остатки моих сил ушли на то, чтобы опуститься на пол. Скрючившись в неестественной позе, я ртом хватал воздух. Легким, будто перекрыли доступ к кислороду. В животе все связалось в тугой узел. Скулы на лице застыли в маске страдания. Артерии на шее вздулись, все конечности превратились в отростки едва выносимой муки. Я лежал и страдал, но мысленно растягивал губы в широченной улыбке. Я смог, у меня получилось. Я все еще алхимик. Может и не величайший уже, как прежде, но достаточно сильный. А в потенциале у меня еще больше силы. И лишь вопрос времени, когда я смогу ее актуализировать. Я был почти серым кардиналом в Джамалоне. В этом мире у меня куда меньшие запросы. Возвеличить рот, сколотить состояние и сделать свое имя легендарным на всю Альхену. И завтра я встану на путь достижения своего могущества.